Глава 11. Когда-то, давно еще в старой жизни, попалась мне в руки одна интересная книга. «Ненависть, спрессованная в тол». В книге рассказывалось об отдельной мотострелковой бригаде особого назначения, которая сыграла важную роль в проведении партизанской, подпольной и разведывательной работы во время Великой Отечественной войны. Авторы книги, бывшие бойцы, привлекая воспоминания и другие источники, повествуют о боевом пути соединения, в том числе о подвигах солдат, получивших высшую награду СССР, Героев Советского Союза. В той книге были такие строки. Несколько слов об организации партизанского быта. Первейшей заботой командования отрядов, затем бригадой соединений было создание партизанской базы или лагеря. Начиналась эта работа с выбора наиболее подходящего места. Оно должно было отвечать целому ряду условий, таких как относительная близость к основным объектам разведки и диверсий, скрытность и защищенность. Более всего для лагеря подходили зеленые песчаные островки, окруженные труднопроходимыми болотами и лесами. Определив место, приступали к строительству лагеря. На временных стоянках строили шатровые шалаши, Сходящиеся шатром слэги наполовину высоты прикрывали густым слоем лапника. Верхнюю часть шатра оставляли открытой для дыма, внутри шалаша горел костер, поддерживать огонь, в котором входило в обязанности дневального. Спали подвое, подложив под себя один полушубок и накрываясь вторым. Постоянная база представляла собой целый городок относительно благоустроенных землянок, планировкой расположение которых определялись их назначением. Как правило, в центре лагеря размещались штабная землянка и землянка-медчасти. Их окружали жилые землянки, где по отделениям размещались бойцы. Партизаны стремились по возможности благоустроить свой быт. Так в лагере Градова в греском лесу землянки изнутри были обтянуты парашютным шелком. В больших отрядов и бригад имели развитые хозяйственные службы. Столярные, сапожные, слесарные, швейные мастерские, конюшни, бани. Специальные площадки отводились для построений, введения боевой и политической учебы. Неподалеку от лагеря расчищали площадки для приема авиасбросов и парашютистов. Подходы к лагерю, как правило, минировались. Минные заграждения имели оборонительную и сигнальную функции, так как взрывы предупреждали о приближении врага. В то же время они резко ограничивали маневренность карателей. Охрану осуществляли часовые, дозорные и выдвинутые на несколько километров от лагеря секреты. Эх, нам бы так, чтобы после удачно выполненной диверсии отойти в лес, заныкаться под землю в теплые землянки и лежать на топчинах, вдыхая ароматы свежесрубленных военных веток. С лесом, особенно густым и непроходимым, в северных Да и в восточных и западных районах Крыма плохо. Я бы сказал, отвратительно. Их просто нет. Есть чахлые лесопосадки вдоль дорог и полей, есть небольшие лесопарки, высаженные еще при СССР, есть редкие оазисы, зеленки, тесно жмущиеся к источникам воды. А вот нормальных лесов здесь нет. Если вам надо в лес, то это южнее, на ЮБК. Вот там есть где разгуляться. Не Сибирская тайга, конечно. Но в сотню диверсантов спрятаться можно. Там тебе и горы со скалами, и карстовые пещеры, и заросли бамбука, и сосны. А вот на севере и в центральных районах Крыма сплошной степной стол с редкими балками и чахлыми лесопосадками. Где здесь спрятаться приличному диверсанту? Особенно если диверсионно-разведывательная группа в составе роты натворила дел у контрапупила врагов, в частности, не меньше нескольких батальонов, Да еще и техники вражеской пожгла, видимо, невидимо. Где надо прятать лист? Правильно, в лесу. Где спрятать отряд, честностью до роты, трофейной техникой? Правильно, под самым носом у охотников, то есть в самом центре вражеского стана. Пара полуразрушенных бетонных коробок, бывшие насосной станции, стоящих на одном из многочисленных ответвлений северо-Крымского канала, десяток армейских палаток старого советского образца, грузовые и легковые машины, стоящие аккуратным рядком. БТР и БМП, правда, пришлось укрыть в пересохшем русле канала, соорудив сверху настил из досок, которые припорошили землей. Да еще и примостили на него мобильную баню. Установили три флагштока, на которых развивались флаги Украины, НАТО и войск РХБЗ. И вуаля! Вместо отряда, разыскиваемых всеми диверсантов, рота войск радиационной, химической и бактериологической защиты, которая вместе с сотрудниками частной фирмы осуществляет мероприятие по дезинфекции и дезинвазии скотомогильника возле села Панфиловка. А теперь по порядку. На поиски негодяев, виновных в трагических событиях 6 декабря 2020 года в Крыму, командование ВСУ бросило все, что было в их распоряжении. По воздуху без конца шныряли беспилотники, вертолеты и самолеторазведчики. разведчики По земле носили с выпученными глазами и носкипидаренными задницами бойцы из ССУ Украины. Радиоэфир без устали тралили мелким неводом спецы службы радиоэлектронной разведки. Вроде даже в прибрежных водах ныряли с автоматами для подводной стрельбы на перевес украинские морские котики. Нас искали везде и всюду. Если бы у незалежные были бы космические войска, то нас бы искали и в пределах околоземной орбиты. Сегодня 15 декабря. Прошло 9 дней со дня вооруженных сил Украины. В 2020 году этот праздник вСУ не задался. Из-за произошедшего в Крыму 6 декабря 2020 года в Украине был объявлен трехдневный траур. По одной из официальных версий, майор Стыцко, командир 10-го батальона территориальной охраны, из-за чрезмерного употребления наркотических средств и алкоголя сошел с ума и вместе со своими подчиненными решил развязать войну. Вначале добробатовцы вырезали охрану и руководство находящегося поблизости концентрационного лагеря. По одной из версий следствия, конфликт на почве бытовой ссоры произошел между сотрудниками лагеря и бойцами Добробата. Что они там не поделили, подлинно неизвестно, так как спросить уже не у кого. Живых свидетелей следствию заполучить не удалось. Но сохранились донесения начальника лагеря, который периодически жаловался на разгульную жизнь соседей. Видимо, в ночь на 6 декабря кто-то из сотрудников лагеря сделал замечание кому-то из Добробатовцев, А потом понеслось. После уничтоженного лагеря, где садистый изверг Стицко усадил на кол десяток сотрудников пенитициарного заведения, майор решил нанести ракетный удар по расположенному в пяти километрах аэродрому, где базировались турецкие беспилотники и итальянские вертолеты. То ли из-за выпитого алкоголя и принятых внутрь наркотиков, но подчиненные Стицко проявили несвойственную им доселе смекалку и мастерство – Они каким-то образом смогли оттащить в поле несколько установок РСЗО «Град» и практически без предварительной пристрелки и корректировки выпустить более сотни ракет, которые полностью накрыли взлетное поле аэродрома, где, к несчастью, в этот момент проходили торжественные мероприятия в честь празднования Дня ВСУ. Помимо турецких, итальянских и украинских военных, на поле присутствовала и большая делегация турецких политиков, которые приехали, чтобы поучаствовать в процессе награждения земельными участками, отличившихся в боевых действиях турецких военных. Погибших насчитали более двух сотен, раненых примерно столько же. Поскольку Стецко был из ярых националистов и всех иноземцев не переносил на дух, то его агрессию против турецких и итальянских союзников можно было объяснить. Тем более, что в рядах украинских радикалов давно зрело недовольство, что иностранным военным, а именно туркам, в знак поощрения за верную службу дает вечное пользование земельные участки в Крыму. После ракетного налета на аэродром Стецко устроил несколько минных ловушек на подступах к расположению своего добровольческого батальона и зачем-то открыл огонь из имеющегося у него в арсенале танка. Т-64 бил прямой наводкой по стоящему в нескольких километрах дивизиону Буков. По словам выживших ракетчиков, С добробатовцами они ни разу не пересекались и никаких конфликтов не имели. Скорее всего, тот, кто сидел в танке за рычагами управления огнем, был пьян в хламину и не понимал, что делал. Но, надо отдать должное, отстрелялся пьяный танкист на твердую пятерку. Дивизион ЗРК «Бук» был уничтожен полностью. Из находившейся в тот момент в дивизионе зенитчиков выжило всего пять человек. И то все они были ранены. В минной ловушке, устроенной пьяным наркоманом Стецко и его пособниками, погибло несколько десятков спецназовцев, и еще больше было ранено. Все эти события более-менее укладывались в версию о сумасшедшем майоре-радикале. Тем более, что ВСУ за последние семь лет активно деградировало и разлагалось. Современная Украина – яркий пример того, как государство может растерять доставшиеся в наследство колоссальные ресурсы и прекрасные возможности. Раньше страна была надежным, сильным экспортером оружия, располагала мощной системой военной промышленности, продавала вооружение в разные точки земного шара. Да что там! Когда-то УССР имела третий по мощности арсенал ядерного оружия в мире. Третий! Мать его так, Карл, в мире! Самый большой транспортный самолет в мире был у украинской сборки. А сегодня, несмотря на браваду властей, Украина даже не может сохранить имеющееся оружие. Взрывы и пожары на военных складах тому подтверждение. Так, проворовавшиеся чиновники скрывают недостачи и незаконную распродажу оружия, боеприпасов и вооружений. В настоящее время ВСУ переживает период расцвета. Бюджет вооруженных сил увеличен до рекордных 10% ВВП. В планах дальнейший рост. Все-таки идет война с заклятым врагом, Московией, и все силы надо бросить на алтарь победы. Москаляку на Однако рост бюджета касается в основном высших офицеров. Количество генералов в сравнении с советским и довоенным украинским периодом выросло в несколько раз. Закупки новой по изготовлению, а не разработки техники по завышенным ценам. На предприятиях крупных олигархов Украины идет потоком. А еще из за рубежа постоянно присылают чудо-вундервафли, которые обязаны помочь бравым казачникам в борьбе с косолапой Россией. Поэтому офицеры, видя безнадежное состояние вооружений и равнодушие к их проблемам со стороны командования Вооруженных сил Украины, бегут из армии. Дезертирство, пьянство, наркомания, неуставные отношения стали настоящим бичом современной украинской армии. А боевые потери сравнялись во время затишья на фронте с боевыми потерями вялотекущей позиционной войне. А вот что произошло дальше уже шло в разрез с версией о съехавшем с катушек майоре Стецко. Попавшую в засаду колонну спецназа СБУ, которую хладнокровно и методично расстреляли неустановленные диверсанты, никак нельзя было списать на пьяницу, радикала и его приспешников. Уж больно все было точно и тонко исполнено. Огненный налет, занявшие считанные минуты, подбитая техника, расстрелянный десант и уже через несколько километров точно такой же огненный мешок и вновь сожженная техника и добитые остатки спецназовцев, пережившие первую засаду. Здесь чувствовалась рука другого государства. Это сделал кто-то хитрый и коварный. Конечно, первым делом можно было подумать на Россию и ее военный спецназ. Но как посреди степных районов Крыма далеких от лесов горного ЮБК могли оказаться российские диверсанты? Специалисты, проводившие расследование, дать ответ на этот вопрос не могли. Значит, могли бы диверсанты, принадлежащие другому государству, стране, которая выступала союзником ВСУ, а именно Турции. Да, как это ни странно звучит, но у Турции были все шансы и возможности провернуть подобную диверсию. Тем более, что в данный момент на территории Крыма вполне легально располагалось более 50 тысяч турецких военных, среди которых было не меньше тысячи хорошо подготовленных бойцов элитных боевых подразделений. Именно они могли устроить засаду на бронеколонну спецназа СБУ. Именно они могли сбить четыре польских вертолета. С поляками турки враждовали за влияние на Украину. И те, и другие хотели панствовать над Ненькой. Каждый считал, что у него больше исторических прав претендовать на полное господство над Украиной. Поляки вспоминали былые времена Речи Посполиты, а турки хотели восстановить границы Хазарского Каганата. Версию турецкого следа в событиях 6 декабря 2020 года укладывалась не только зачистка майора Стецко и уничтожение четверки польских вертолетов, но и уничтожение оперативного штаба, развернутого в комендатуре села Мускатное. Тут уж ни на какого пьяницу из Добробата ничего не спишешь. Здесь действовали не просто спецы. Тут была задействована беспилотная техника, которая располагала только Турция. Именно турецкий беспилотник «Микадзе» был задействован при уничтожении оперативного штаба в селе Мускатны. Специалисты из РЭР выдали четкий вердикт. Контейнер, стоявший на заднем дворе комендатуры, в котором хранилось несколько тонн разномастной взрывчатки, был подорван с помощью беспилотного летательного аппарата «Каргу-2», Турецкого производства. В пользу этой версии говорил еще и тот факт, что при подъезде к селу Мускатная была взорвана небольшая колонна монтпехоты, которая мчалась на выручку пострадавшим при взрыве. Кто-то тайно разместил десяток небольших магнитных мин с дистанционным подрывом. Из 10 мин сработали 9. В результате диверсии было убито 12 украинских солдат и офицеров, и еще 32 воина получили ранения различной тяжести. Одна мина не сработала. Когда ее исследовали специалисты взрывотехники, то выяснилось, что начинка в мине та же, что используется в управлении турецкими беспилотниками. Так что версии о том, что во всем произошедшем в Крыму виновата Турция, никто со счетов не сбрасывал. Тем более, скорее можно поверить, что столь филигранно исполненные диверсии могли исполнить силы специальных назначений Турции, чем вечно пьяные и обдолбанные добробатовцы. Единственная добавленная стоимость современной Украины как государства в Восточной Европе – это даже не противодействие России, а демонстрация собственной антироссийской позиции. И украинская элита сегодня понимает, что только эта позиция может быть воспринята как полезная самыми разными иностранными игроками. Это может быть Европа, США и даже Турция. В принципе, Киев довольно давно, рассматривает для себя вариант, когда они будут уже совсем не нужны американцам, поискать, что называется, на более мелких рынках себе покупателя. И Турция как раз такой перспективный покупатель украинских антироссийских усилий, что в Киеве очень хорошо осознают. Неправда правда забывают, что когда Турция называет Крым украинским, она имеет в виду, что он турецкий. И когда Турция говорит, что мы будем всячески поддерживать Украину, Единственным, зачем это может потребоваться Анкаре, является создание дополнительного очага нестабильности, с помощью которого можно будет потом, как на хорошем восточном базаре, торговаться с Москвой. Не создавая реальные проблемы, но имея фигу в кармане, о которой все знают. Поэтому, естественно, Анкара будет все, что угодно обещать Украине. Сегодня у самой Турции не так много ресурсов. А с учетом того, какую активную внешнюю политику на всех направлениях ведет сегодня господин Эрдоган, то, думаю, что украинской элите особенно не перепадает из Анкаринского кошелька, что называется. К тому же уже к 8 декабря Турция начала увеличивать свою группировку в Крыму. В порто Евпатории и Феодосии были направлены корабли со свежими силами. Все это оправдывалось тем, что турки обеспокоены безопасностью своих военных на Крымском полуострове. Во время подрыва склада ВВ в селе Мускатном погибло более сотни украинских военных и сотрудников СБУ. Среди них только генералов было двое, а еще 12 полковников, 7 подполковников и не меньше дюжины майоров. Лейтенантов и капитанов никто не считал. Эта диверсия практически обезглавила службу контрразведки военной группировки ВСУ, базирующейся в Крыму. Помимо первых двух версий произошедшего была еще и третья версия. В ней во всем обвиняли российских диверсантов. Но тут была определенная загвоздка. Взяться диверсанты могли только из какого-нибудь партизанского отряда, которые базировались в лесных и горных массивах ЮБК, а так как личный состав этих партизанских отрядов был напичкан шпионами и агентами СБУ, то о любых более-менее серьезных планах командования партизан тут же становилось известно противнику. То есть российские диверсанты никак не могли быть из числа партизан. Выход такой большой группы, да еще и снабженной специальной техникой, не мог остаться незамеченным. Конечно, оставался призрачный шанс, что российские диверсанты проникли на полуостров морем или были заброшены с самолетов. Но моряки и зенитчики рвали волосы на груди и жрали землю, клятвенно кляняясь, что воздух и море надежно перекрыты. И там не то что ДРГ, там мышь не проскочит. Проще поверить, что это турки воду мутят, наводя тень на плетень, надеясь, вопреки всяким договоренностям, по-тихому отжать Крым. Но а то, что во время обстрела аэродрома погибло много их соотечественников, так с сакральными жертвами сейчас никого не удивишь. Вон американцы 11 сентября 2001 года обрушили аж два небоскреба, чтобы порешать свои проблемы. А тут всего-то сотня-другая вояк. Кого этим удивишь? С другой стороны, сейчас на Украине любят говорить, что именно она и есть настоящая, истинная Русь. Этот тезис разбивается очень легко. Потому что Русь в Киев пришла из Новгорода. Но не в том дело. Именно Киев, благодаря своему расположению, климату и другим факторам, стал центром древнерусского государства. И, в общем-то, где-то примерно здесь и находятся корни того самого большого русского мира. В «Русской правде». В Ярославе – мудром, в русском языке, который был общим для всех княжеств и городов тогдашней Руси. В Рюриках, которые стали первой русской царской династией. Русский мир на той территории, что сейчас называется Украина, продолжился и в сложный драматичный период, когда те земли были под польским или литовским владычеством. Не было никакого украинского казачества. Были русские православные казаки только так и никак иначе. И даже под польским Софьяновым сапожком это тоже был русский мир, который сопротивлялся иноземному и тянулся к новому центру Старой Руси, к Москве, благо там смогли освободиться от Орды и начали строить мощное обновленное русское государство, которым, кстати, правили все те же рюрики. Да, предатели были всегда. Среди казаков были и такие, кто с радостью шел в услужение польским панам или турецким беем, Те, кто за 30 серебряников русским мир продал. Но это скорее было исключение, нежели правило. Все равно жила мечта о большой и единой Великой Руси. И эта мечта со временем воплотилась в жизнь. Русский мир объединился, и это дало еще один импульс к его развитию. Русский мир огромен и всеобъемлющ, если говорить о его культурной или исторической составляющих. Григорий Сковорода – это тоже русский мир. Богдан Хмельницкий – тоже русский мир. Запорожское казачество – русский мир. А попробовали бы вы сказать запорожскому казаку, что он не русский, порубал бы всех на куски? Вся история современной Украины – Это история одной части большого русского мира, причем очень важной его части.